Глава 698 Хаджар точно знал, что находится в иллюзорном пространстве, но клятая нейросеть воссоздала все с такой точностью, что это пугало. И если бы не постоянное ощущение дежавю, то Хаджар бы действительно смог спутать происходящее с реальностью. Лишь понимание того, что он находился в собственных, Пусть и немного измененных воспоминаниях останавливало хаджара от почти панического отключения нейросети ко всем последним демонам. Внезапно перед хаджаром появился гурт, он застыл в атакующей стойке, причем прямо посреди второго танца. Хаджар понятия не имел как, но то, что для него выглядело в реальности пустотой, для нейросети набором кадров. Она с легкостью определяла местоположение каждого бойца, даже несмотря на то, что те находились во втором танце мертвой луны. Кинжалы гурта были покрыты таким же застывшим свечением пера лунной птицы. «Инициализирую рекомендации. Рекомендации запущены». «Ох!» — только и смог выдохнуть Хаджар. Стоило нейросети запустить свои рекомендации, как появились десятки и сотни точных копий Хаджара. И эти копии, все они сражались с таким же количеством копий Гурта. Постепенно количество пар сокращалось, пока не появилась лишь одна. И все это за какие-то доли мгновения. «Отображен эффективнейший способ летальной нейтрализации враждебной условной единицы». Хаджар склонил голову на бок. Он едва ли не с открытым ртом смотрел за тем, как на повторе нейросеть запускала движение, которое он должен был сделать в бою. При этом она отображала его полностью. С момента импульса силы в энергетической структуре она полностью проводила его через тело. Причем таким образом, какой Хаджар и помыслить себе не мог. Он даже не слышал, чтобы в империи практиковали подобное использование энергии. Затем движение невероятной сложности. Даже тело Хаджара, которое по крепости ушло дальше, чем у некоторых рыцарей духа, Даже оно бы не выдержало подобных перегрузок. И, возможно, именно поэтому над головой его копии зависли данные о предстоящих повреждениях. Целых 8%. Отключить рекомендации. Обрабатываю запрос. Рекомендации отключены. Желаете перейти в режим поединка? Над этим вопросом Хаджар размышлял достаточно долго. Наконец, собрав все свои духовные силы в кулак и загнав воспоминания о земном заточении плоти куда подальше, он сказал твердое «Переходи». В следующую секунду Гурт размылся невидимым для зрения Хаджара пятном. Тот почувствовал толчок в груди, а потом Гурт появился вновь, уже перед его лицом. Застывшая кукла, созданная нейросетью. В условном поединке носитель был убит. Время поединка 0,01 секунды. Хаджар снова выругался. Очень грязно. Настолько, что будь здесь Неро, он бы не просто восхитился, но даже попросил бы повторить. Чтобы запомнить и потом использовать самому. Сколько режимов есть у обучения? Обрабатываю запрос. «Открываю меню настроек». И перед Хаджаром появились сотни самых разных параметров. Он уже устал считать, в который раз грязно выругался. Он мог делать в этом мире все, что угодно. Мог настроить силу противника, эффективность использования этой силы, скорость, погоду, ландшафт, оружие, виды энергии, предпочтение по физическим параметрам рекомендации и подсказки, и, да даже чтобы перечислить все эти параметры, у него бы ушло несколько часов. А вот чтобы разобраться в них, проклятый факультет искусств. Хаджар ни черта не смыслил в технике. Он лишь умел настраивать громкость на старом ноутбуке, и все. Даже операционную систему ему медбрат переустанавливал. Почему раньше не предлагался режим обучения? Обрабатываю запрос. Недостаточность мощности для создания тренировочной зоны. Мощности появились только 12 дней назад. Что же, в это даже необразованный хаджар поверить мог. Для создания, а главное поддержания подобного комплекса параметров, требовались титанические мощности. И именно они появились у нейросети после того, как Хаджар укрепил свою душу 99 каплями расплавленного небесного металла. Эффективность подобного метода тренировок? Обрабатываю запрос. Эффективность 32%. Как повысить эффективность? Обрабатываю запрос повышение до 86% возможно при проекции тренировочной зоны на сетчатку глаза носителя. В таком случае носитель сможет тренировать сразу весь комплекс организма. Может Хаджары не был образованным, но он заверсту чувел подвох. Ну, почти всегда чуел. Есть ли необходимые мощности для такой проекции? Тут нейросети даже обработка не потребовалась. «Мощности отсутствуют. Для активации и поддержания проекции требуется шесть апгрейдов». «Апгрейдов», — процедил Хаджар. «То, что давалось ему потом и кровью, переходом на следующую ступень или стадию, для нейросети было лишь простым апгрейдом. 6. 6. «Это значит, мне нужно...» «Ах, все демоны тебе в процессор!» «Или как там это адское устройство называется?» «Значит, для нормальной тренировки мне нужно стать повелителем средней стадии!» В сердцах Хаджар еще несколько раз выругался. «Верни меня обратно! Обратно!» «Короче, в то белое пространство с куклами!» «Обрабатываю запрос!» В следующее мгновение Хаджар снова оказался посреди бесконечного песчаного плаца, уставленного безжизненными куклами, противниками его прошлого. Усевшись в позу лотоса, Хаджар задумался. Думал он долго. В основном о том, что, возможно, он правильно сделал, что отключил автопилот. Потому что, не отключив он его, вряд ли бы появилась та цепочка событий, которая привела его в это место. В конце концов, он даже не подозревал, что нейросеть способна на подобное. Он же не ученый и даже не инженер. На Земле Хаджар долгое время думал, что плашка, вылезающая из ноутбука, это подставка для чашки с кофе или чаем. Только когда аппарат едва не сгорел, ему пояснили, что туда нужно вкладывать диски. Самих дисков, разумеется, Хаджар не видел. Ему сказали, что их уже давно не производят и новые модели ноутбуков выпускают без дисководов. Стоит ли говорить, что он и дальше использовал плашку для чашек с кофе? «Слушай запрос», — с любопытством протянул Хаджар. «Возможно ли создание на основе имеющихся данных стиля ведения боя?» На этот раз нейросеть действительно задумалась. Она обрабатывала запрос по крайней мере четверть часа, пока не выдала. Выполнение запроса невозможно. Причина? Выполняю уточняющий запрос. Ряд причин. Первое. Недостаток мощности. Необходимо 9 апгрейдов. Второе. Недостаток изначальной информации. Необходима информация о 46 стилях. Значит, только перейдя на ступень безымянного, изучив предварительно 46 стилей меча, нейросеть сможет создать собственный. Впрочем, Хаджар бы все равно не согласился. Ведь стиль бы создал не он, а нейрос... Третье. Без участия носителя процесс невозможен в принципе. Что это значит? Обрабатываю запрос. Слишком мало данных для ответа. Ну да, разумеется. Нейросеть же использовала только те данные, которыми обладал сам Хаджар. Только пользовалась ими куда как эффективнее, чем он мог себе представить. И стоило ему об этом подумать, как еще одна догадка поразила его сознание. В конце концов, техники. Это ведь тоже, по сути, набор данных. Возможно ли создание на основе имеющихся данных новой техники меча уровня императорской и выше? Вопреки ожиданиям Хаджара, нейросеть ответила мгновенно. «Запрос не может быть обработан в связи с отсутствием необходимых данных и мощностей». «Ну да, разумеется». Техника императорского уровня или даже более высокого — это не стиль боя, это куда сложнее. И нейросеть, видимо, даже пока очертаний требований к такой задаче не могла составить. — Ладно, железяка, — вздохнул Хаджар. — Будем решать вопросы по мере поступления. Усилием воли Хаджар заставил себя открыть глаза. Рядом он увидел обеспокоенного Эйнена. Островитянин, глядя на друга, внезапно спросил «Кто такая нейросеть и почему ты звал ее во сне?» Хаджар выругался.